Глава двадцать 21. К новому воплощению Просковье прилагались очки. Она напялила их, когда услышала шум в прихожей, отвлекаясь от чистки картошки. После осенней леньки гомункул стал девочкой, тоже как и Просковья в очках, с лукавым блеском в глазах. И таким же выражением лица, что если и был серьёзен, то казалось, вот-вот заулыбается. Просковья решила не спорить с гаммункулом, когда он придумал поставить ёлку, хотя декабрь только наступил. Это было всё равно, что возмущаться появлению новогодних товаров в магазинах ещё в ноябре. Он сам съездил в магазин, пыхтя от усилий, заволок коробку с ёлкой в дом. Ёлка была с него ростом. Сбоку ёлку поддерживала ещё одна девочка. Новая подружка гомункула». Как ты её дотащила? такую огромную? спросила Просковья тихо, чтобы и гости поняли, что Варя спит. Вот ты неугомонная!» Мне помогли, сказал гомункул громким шёпотом, пока гости разувалась и пристраивала пальто и шапку к вешалке. Сначала какой-то дядя до остановки дотащила занёс, потом другой помог вытащить. И оба вздыхали такие. Эх, ладно, куда деваться. А потом мама Надю отпустила. У меня подружку тоже Надя зовут, призналась Просковая девочке. Я знаю. Здравствуйте. Мне Маша рассказала. Она слегка кивнула на Гомункул. Есть будете? Гомункул вопросительно глянул на подружку. Я нет, я только что поела, сказала Надя. Мы ёлку будем наряжать, вполголоса заявил Гомункул возясь с одеждой. Мы «Ну, тихо, можно? Она несколько раз видела эту девочку на улице в компании гамункула, да и без гамункула тоже, на остановке, в супермаркете. Надя была такая миленькая, что Просковья не первый раз подумала уже, что надо посмотреть в интернете, на кого она похожа. И не в первый раз поймала себя на том, что всё время забывает глянуть, потому что каждый раз что-то отвлекает. На этот раз, как только девчонки утащили упакованную ёлку, стуча углами коробки о стены, Просковья вытерла руки и с озабоченным лицом полезла в телефон. В приключениях Сабрины, кажется, отыскала постер Леденящих душу" «Приключений Сабрины, нашла, что фото похоже, но не совсем. Ещё вроде где-то в детстве Шелдона она была. А, вот точно, Маккена Грейс погоди, а в сабрене тогда кто? Кирнан, Шибко. Да, стареешь ты порашенька. Вздохнула про себя Проскове, когда выяснилось, что она перепутала два довольно-таки непохожих лица. Не заметила, что пока шарила в интернете, оказалась возле окна, не заметила, что уже положила телефон в сторону и задумчиво, хотя и без единой мысли в голове, какое-то время стояла, глядя на улицу. Не столько наблюдая за чем-то или кем-то конкретным, а просто радуясь тому, как на неё светит солнце, желтоватое и весёлое. Как оно тепло просвечивает сквозь веки, если закрыть глаза. Возмущённо пискнула Варя. Она сесть хочет, сказал Гамунку. Вот сиди и не пищи. Хочешь подержать? — Я боюсь, ответила Надя. Вдруг уроню. Так вот. Давай твою маму спросим. Да можно, можно, крикнула Просковья. Вот здесь её так, держи, пока я. Послышался шум картона. Просковья прошла в гостиную, где Гомункул выковыривал ёлку из коробки. Она помогла ему укрепить подставку. Они вдвоём расправили искусственные ветки. Просковья скомандовала умной колонки, та запустила музыку, чудом рандома Но как по заказу сразу выпала песня, говорят, а ты не верь, из чародеев. И вдруг стало понятно, естественно, приняться за предновогодние хлопоты. «А то у нас есть? А если есть, то где? спросила Просковья. Я купила набор синие шарики из пластмассы. Помнишь? Раньше у нас стеклянные были. Просковья подумала: это когда они были? Сколько лет назад? а вслух сказала со вздохом, что этого маловато, что сейчас дочестьят картошку и сходят в магазин. Она видела там электрические гирлянды, мишуру, игрушки вроде бы приметила. Пока она говорила про магазин и картошку, то продолжала вспоминать, что ещё совсем недавно в ходу были только натуральные ели. И не существовало более досадного январского развлечения, чем выметать осыпавшиеся еловые иголки из половика. Этим можно было занимать себя вплоть до февральской леньки. Кстати, когда Просковья отлиняла осенью, то вопреки ожиданиям ничего в квартире не изменилось. Гардероб разве что обновился. Ну, так я тебе говорил, что черти не живут в инсулах, сказала на это Надя. Очевидно, подразумевая под словом мэнсулы своеобразный мрак акультрегерских жилищ. А ещё ветки принято было когда-то украшать настоящими горящими свечами, стремаясь пожар. А ещё раньше на ёлку принято было навешать конфеты-подарков, чтобы дети в конце праздника могли наброситься на новогоднее дерево, опрокинуть его к чертям и разореть себе на радость. Вечерело уже, когда Просковья вышла из дома, бросив младенца на растерзание детям. Так она сказала внутрь квартиры, когда закрывала дверь, но на самом деле была спокойнее, чем если бы оставила Варю с Вареной родной дочерью один на один или даже с Наташей. Хотя они вполне справлялись с ребяочком несколько месяцев, сейчас у Просковьи доверия к ним почему-то не было. Появилась ревность, что ли. Пусть они особо соборовании и интересовались, у каждой были свои дела. Даже Сергей в последнее время показывал больше ответственности, но это было связано с тем, что он обзавёлся семьёй, боялся, что малейшее нарушение хировимской оптики ударит по карману. Только завелась муть, как он сразу же кинулся названивать Просковье. А Просковье, боясь за каждый градус городской температуры, Сразу же кинулась развеивать тоску вокруг долгостроенной окраине, даже не маясь, как обычно, сомнениями и страхами. Что со мной может случиться? Я же мать, сообщила она Наде, когда уже всё закончилось. Непонятно было почему, но Просковья и сама чувствовала, что в городе стало веселее. Совместные ли проживание с демоном, надвигавшиеся ли праздники были тому причиной? Но чудилой, что лампочки в окнах горят ярче, что упаковки товаров в магазине стали более цветными, а продавцы приветливыми. Однако наборы ёлочных игрушек, что продавались в супермаркете рядом с домом, показались ей однообразными. И бросковея решила доехать до ближайшего ТЦ, откуда гамонку приволок ёлку. И если там уже ёлки продают, то и игрушки тоже подвезли знал бы Олег, на что уходит декретный. Почему то коварно подумала она, когда тащила пакет, набитый ёлочными игрушками, словно совсем не имевшими веса. Просковья, май с совестью поглядывая в часы на телефоне, провела в отделе праздничных товаров полтора часа. Когда она вернулась, Надя ещё была у них. Трепетно смотрела, как гомункул кормит из бутылочки лежавшую на спине, болтающую ногами Варю. Все дела рядом, и гладила указательным пальцем по щеке. Ну, теперь уж, думаю, вы обе проголодались, сказала Просковья уверенно и даже настойчиво, потому что пока никто не поест, никто ничего наряжать не будет. Беззаботно закинув задремавшую Варю в манеж, который тулился возле батареи, Просковья скормила гостье жареную картошку и суп, чаем напоила. К шести они пришлось даже уговаривать. Когда гомонкул дружил с каким-нибудь мальчиком, у Просковье на этот случай всегда имелась байка. Дескать, раньше, прежде чем нанять работника, его сперва кормили. Если работник наворачивал за обе щеки, то это был хороший работник, а лентяй ел плохо. Мальчики до сих пор покупались на эту дикую неправдоподобную фигню. Для девочек такой истории не было. Правда, на чай уже Наде позвонили родители. Девочка включила громкую связь, и когда маме и папе открылось, что их дочь ест в гостях, они принялись громко её стыдить. Можно подумать, будто Надю дома не кормят. Какой ужас! Дома ты ничего не ешь, а стоит тебя выпустить, и всё тому подобное. Да ещё Надя ляпнула, что в гостях жареная картошка вкуснее, поскольку с корочками А у мамы какая-то варённая всегда получается. Родители, выяснив, какой именно Нади подружки, стали хвалить Машу за послушание, помощь маме, вежливость, много чего ещё. И это выносило личность малознакомой им девочки Маши чуть ли не на вершины святости, недостижимой никаким из когда-либо живших под небесами и на небесах. И на пианино как она играет, довершили надин на родители. Ещё бы, сотни лет практики. Хотелось сказать Просковье, но она только посмотрела на гомункула, а тот только блеснул очками в ответ. «Да, она тоже косячит. Решила вмешаться Просковье. Возникло, конечно, замешательство, когда взрослые на той стороне провода резко выяснили, что их семейная перепалка всё это время была достоянием общественности. И они тут же предложили: "Гоните её домой нафиг, уже темно". "Да я её провожу", стала уверять их Просковье. "Мы ещё ёлку собираемся наряжать". О, -о, О, безнадёжно пропели там. "Ну, всё. Надежда из нас теперь все жилы вытянет, пока мы тоже ёлку не поставим. Плохо вы её знаете". Пойду тогда гирлянду ей на окно вешать. Раз такое дело», — смиренно сказал мужской голос. Вот это она выбрала, когда отказалась дружбу такую всё более близкую с другими родителями. Вот такую возню уютную, со всё более знакомыми людьми, взрослеющими детьми. Вспомнила Просковья о пахитетельнице Гамонкула, но её настроение нисколько не испортилось. Так уж вышло. Что нельзя было без ущерба совместить человеческую и акултрегерскую жизнь. Этот данность была, она мала посуду, хотя ей посудомойку установили, Слушала, как возятся в комнате Гомункул и Надя, разбирая ёлочные игрушки. Они сразу обнаружили верхушку в виде снежинки на светодиодах. Гомункул изобразил, будто не может правильно вставить батарейки, и они прибежали за помощью. А вот затем уже принялись за всё остальное в пакете. Надо, чтобы в разных частях ёлки одни и те же были, азартно шептала Надя. Тогда получится красивее. Просковья закончила с посудой и потела к ним. Не столько сама украшала, а больше смотрела на ту и на другого. Гамонкуль в обществе своих друзей преображался до неузнаваемости. У него мимика становилась совсем другая. Лицо менялось каждую секунду: сосредоточение, восхищение, радость, досада, когда петелька игрушки не сразу налезла на ветку, оценивающий взгляд, когда он отклонялся от ёлки всем телом и глядел со стороны, насколько хорошо всё получается. Почему ты всегда не можешь быть таким? подумала Просковья, а Гамонкол не ответил, будто не услышал. Просковье доверили обмотать ёлку гирляндой и включить её в розетку. Проснувшаяся Варя стала издавать требовательные звуки при виде наряженной ёлки. Просковья поднесла её к пластмассовому дереву поближе, а Варя потянула руки к ближайшей игрушке, попробовала её на вкус. На ёлку поместились не все игрушки. Некоторые показались Гамонкулы и Наде наделишными. "Забери себе", предложила Проскове. "Нет", решительно ответила Надя хочется становиться про запас. В глазах её горели огоньки радости и гирлянды. А вы приходите к нам, когда Новый год будет, пригласила Надя. Папа будет фейерверки запускать. Но он обычно их накупает как сумасшедший. Целую гору. Можно целый час стоять и смотреть. Если не будет, а если холодно, то полчаса. Мы постараемся. Если не забудем пообещала обещала Просковье. Гомункул глянул на Просковью с сомнением. Он знал, что сразу после того, как фрагменты хороших воспоминаний будут вытянуты из её головы и сменятся воспоминаниями чужих неурядиц и бед, она несколько часов будет лежать лицом к стене, пытаясь унять головокружение перед бездной человеческого несчастья, подступившего к ней. А он сядет рядом. И в голову ей залезет, раскладывая воспоминания таким образом, чтобы Просковье не двинулась умом, чтобы помнила, кто она есть. А за окнами меж тем Совсем стемнело. Все они засобирались провожать Надю, заодно зайти за чипсами и соком. И Надя уже оделась гомункулом, и одетая Просковья одевала Варю, когда родители Нади позвонили и напомнили Что теперь уже точно пора бы вернуться под родную крышу. А мы уже выходим, ответила Надя, опять включив громкую связь. Вот и выходи, сказали ей. А то мы тоже выйдем, но не на улицу, а из себя. Прогулялись к дому через улицу в несильном вечернем холодке, таком, когда снег ещё не превращается в кашу, перемешанную с водой, но ещё не мёрзнут руки и нос. У подъезда чужого дома стоял нади отец, показал на окно, в котором уже мигали огоньки по периметру. "Приятно познакомиться", произнес он, с улыбкой и недоверием вглядываясь в молодую с виду Просковью. "О том мы столько про вас слышали, что жена у меня даже ревнует заранее, напрасно". "Ответила Просковья приветливо. "Мы тут ненадолго собираемся в феврале переезжать. Что мы будем делать, когда Варя в школу пойдёт?" В который раз спросила Просковья у Гамонкула на обратном пути. "Не знаю", беззаботно ответил Гамонкул, лепя снежок голыми руками. "Будем память стирать, пока совсем не застираем. Там посмотрим". Он заходил чуть вперёд и зачем-то заглядывал в коляску, которая, по Просковье, загруженной сеткой с картошкой. Настолько Варя потяжелела в последнее время. Просковья с девочками надеялись, что Варя будет расти не по дням, а по часам. Но та развивалась как обычный ребёнок. "А ты не помнишь, что бывает, когда память стирает?" улыбнулся Гамонко Просковье. Он зачем-то держал снежок возле рта. "Те ещё от него», — посоветовала Просковье. "Гадость какая. Ты знаешь, сколько там этой пыли в снегу всякой из заводской дряни?» Нет, не помню, хотя нет, погоди. Когда тебе память стирают, ты в больничке просыпаешься весь разобранный в гипсе. «Нет!» рассмеялся гомункул на ходу. У него даже ноги слегка подогнулись от смеха. Он по-девчачьи размахнулся и выбросил снежок, взял просковью за локоть, заглядывая ей в глаза, сказал: "Когда память стираешь, и не вовремя момент подобрал. Человек идет, например, на кухню и забывает, зачем шёл". "Тогда мне её постоянно кто-то стирает. Это не я", рассмеялся Гамунку, и Просковья, не прекращая толкать коляску с тяжёлой Варей, приобняла его за плечи одной рукой. "Не съездили мы в этом году во Владивосток", вздохнула она. Анна. мой отпуск по одному месту". Тут позвонили с незнакомого номера. Просковье не стала брать трубку, решив, что это опять какая-нибудь реклама. Опрос или про подозрительные транзакции с её карты начнут спрашивать. Однако звонивший был настойчив. Он не вовремя принялся названивать, когда Просковья тащила подмышкой Варю, а другой рукой волокла за собой коляску, спотыкавшуюся на каждой ступеньке. Поднимала всё это добро в убежище. затем позвонили, когда она уже дома валялась с Варей под боком. Мирно улыбалась ёлки и телевизору с включённым Ютубом. Выбирала какую дурь посмотреть под настроение. А Агамунку валялся на полу, опершись на локти, скрестив ноги в длинной, как платье, футболке и шерстяных носках. Стрелял на неё глазами, ожидая, что она выберет. Ещё раз её набрали примерно через час. Просковья уже забросила телевизор, отдала его на откуп гомункулу, сама же взялась за книгу. Так вышло, что последние пару недель ей то в интернете попадались упоминания про Проппа, его морфология волшебной сказки. То Надя вскользь посоветовала, дескать, полезно было бы для переосмысления приобщиться. Будто что-то понимала крыса, то в очереди в супермаркете кто-то упомянул впереди стоящий. Вот Просковья решила послушаться действительности, приобрела Проппа в книжном. Но всё не могла продвинуться дальше вступлении. Но «Ну, не судьба быть тебе прочитанным, Владимир Яковлевич, подумала Просковья, когда заиграла мелодия телефонного вызова и взяла трубку. Это оказался Сергей. "Здравствуй, Паша", приветливо пробухтел он. "Как дела? А то я сижу тут Ира с мелким к своим опять ушла хвастаться. Подумал поговорить. Будто ты не знаешь как, ответила Просковья. У тебя как? Серединки на половинку, сказал Сергей. Всё, как у людей. Марию тут недавно видел. Она не то, что твоя подруга. «Да уж куда, Надя, до твоей Марии, да? С некоторой долей злорадства, но отчасти искренне сказала Просковья. Что она? прокажённых спасает исцеляет прикосновением. "Та она просто хорошая", констатировал Сергей. "А вокруг тебя всё какая-то дрянь крутится. Что Надя, что Наташа, что Варя, Егор вот был. А подружки все твои, они ведь все как этот Егор просто не такие, явно злые. Но плохая у тебя компания. Одно только у тебя хорошо. Но это ты не сама выбирала. Оно к тебе пришло". Ты забыл себя упомянуть в моей компании. Ты почему, кстати, снова телефона звонишь? Я с прошлого раза номер запомнила. Прейбл коротко ответил Хировиму. Вот видишь, заключила Проскове. А то хорошее, что у меня есть, оно тоже вон с ума сходит, между прочим. Действительно. Получив пульт, Гомонко включил Научпок, а сам достал из пакета с ёлочными игрушками один пластмассовый шарик давал его в руки Варе, та бросала его на пол, Гомункул подбирал его снова давал ей, и это пока не прекращалось. Шарик со звуком мячика от настольного тенниса отскакивал от пола, если попадал не на половик. Просковью это слегка раздражало. Но нравились радостный смех Вари и довольная возня Гомункула. В общем, не умеешь ты друзей выбирать. Упрекнул Сергей, а Просковье почему-то было хорошо от его упрёка. Всё было, в принципе, как раньше. Футболка у Гамонкулы была осенней, с большим белым смайликом на животе и двумя иероглифами на спине. Сергей был сварливый даже противный, такой же, как всегда. "Ты не знаешь, что стало с Егором?" спросила она. «А то мне Престово рассказал, но не особо распространялся" вот еще престол до тебя не зашёл, вспомнил Сергей. Стольким достойным не приходит, а тебя идёт спас. Хотя ты сама башку свою дурную сунула. Попробуй в следующий раз, может, он тебя из петли вытащит. Но все таки гомункул продолжал играть, но вроде бы навострил уши. Да что с вами такими может случиться? возраптал Сергей. Не тем ты интересуешься. О спасении бы подумал, о раскаянии, о том, чтобы самоустраниться, а не длить своё существование вопреки природе. Он привычно распространялся какое-то время, а Просковья слушала его, закатив в глаза, как трудный подросток, ждущий, когда закончатся телефонные прёки родителей. «Перенесли твоего Егора в другое место и другое время, сказал наконец Сергей. Как всегда с вами и бывает. Всё ему с рук сошло, почти, уроду. Даже память слегка подправили, чтобы он не помнил, как накозлил в прежней жизни. Мужикам всегда всё с рук сходит. А заметила Просковья. Или сами себе всё прощают, или добиваются прощения. Он устроился неплохо. Ты вот тоже живёшь, припеваячи. Я-то да, признался Хировим. Вытащил, можно сказать счастливый билет, а он он все забыл почти, но чувство потери у него стирать не стали. Всю жизнь его будет беспокоить, что он кого-то потерял, хотя не будет понимать кого. Так себе. Мука подколола Сергея Просковье. Как посмотреть? ответил Сергей. Яблочный шарик упрыгал к тяжёлой деревянной подставке, на которой стоял телевизор. Гамонкол кинулся туда на четвереньках, ударился головой так, что подставка сдвинулась с места, а телевизор слегка закачался. Миша. Фу! то есть Маша, перестань, попросила Просковья. она никогда не перестанет, пошутил Сергей. Хотя и пророчества прекратятся и языки умолкнут и знание упразднится.